Глава шестьдесят вторая Мэтр Дэ был расстроен. Впервые за долгие годы, истекшие с момента смерти отца, он не ощущал в эти сентябрьские дни никакой радости, хотя близилась пора созревания белых трюфелей. Грустно бродил он по своему кабинету на авеню Луис, где хранились архивы. Многие доверили ему свои тайны, но Элизабет с Габриэлем с первой встречи стали его любимцами. Их упорство, бесстрашие, длительность их чувства все свидетельствовало о любви небывалой, чья слава, возможно, осенит и его. Увы! Сколько разочарований доставили они ему в последние две недели! Что может быть более банального, чем пожилой француз, подпавший под чары китаянки? Какая тоска слышать, как воркует о награждении каким-то крестиком королева. Бедный король Артур. Все уж не то в наши дни. К чему теперь пристально наблюдать за успехами молодого дарования Габриэле? О чем ему сочинять? О том, что благопристойность взяла вверх. Кому это интересно? Словом, мэтр Де всерьез подумывал закрыть свою лавочку, когда ему принесли телеграмму. Наступательный тон заставил его воспрянуть духом. Следующий понедельник. Ресторан «Жюль Верн», первый этаж Эйфелевой башни — Тринадцать часов. Сидя в поезде, увозящем его в Париж, он глубоко озадачил попутчиков тем, что потирал руки и боксировал воздух. «Дела вновь пошли в гору. Я знал, что такие люди, как они, не могут позволить серым будням поглотить себя по коням!» — пел его внутренний голос. И вот теперь мэтр Д. задыхался. Цвет его лица, отобразив всю гамму красного, остановился на лиловом. Спазмы душили его. Из-под пальцев, которыми он держал свои веки словно ребенок, играющий в прятки, текли тяжелые слезы. Схватив его за плечо и повторяя, как заведенный «сударь, сударь, сударь», метр до тальтряс его. Весь ресторан перестал есть, наблюдая, как отходит в мир иной господин в твидовом пиджаке. Элизабет, сидя за тем же столом, с холодным презрением наблюдала за происходящим. Приступ начался у него к середине ее рассказа о сне, как раз в том месте, где бабочка заставляет валиться дубль. Он зашелся в хохоте и с трудом мог выдавить. — Я правильно понял, домино, Габриэль, дама. Вскоре хохот превратился в икоту. Он больше не мог произнести ни единого внятного звука. Мало-помалу... По-прежнему сохраняя лиловый цвет лица, адвокат все же справился с собой. Сударь приходит в себя. «Как же вы нас напугали!» Метродотель убрал свою руку с перстнем с его плеча. Посетители вернулись к поглощению пищи. «Если тебе что-нибудь известно, говори немедленно!» — зашипела Элизабет. Мэтр Д, дабы не поддаться новому приступу, прикусил язык. «Ну уже голос ее зазвучал угрожающе. Черные глаза метали громы и молнии, казалось, она обдумывала, как ей с ним расправиться, задушить, заколоть кинжалом, сбросить с Эйфелевой башни. Смертнику удалось сохранить самообладание. Он вскинул голову и после недолгого колебания произнес сакраментальное, ускорившее развязку и расставившее все по своим местам. — Ты что, не знала, что в Китае живут китаянки? Эффект не заставил себя ждать. Элизабет бросила на стол салфетку, встала, опрокинув стул, поколебалась, стоит ли ей залепить собеседнику оплеуху, предпочла просто обозвать его лобковой вошью и устремилась вон из зала при полном молчании собравшихся, налетела на сомелье, оставила без ответа вопрос гардеробщицы относительно номерка, вышла на площадку, где дул сильный ветер, вступила в лифт, который поднимался вверх, и набросилась на лифтера, требуя немедленной высадки на землю ввиду экстренных дел. «Может, следовало быть тоньше? Не столько говорить в лоб, сколько намекать?» Мэтт Руде так не казалось. Однако в его годы следовало опасаться первых впечатлений. Да и слух уже не тот. Может, он повысил голос, не отдавая себе в том отчета? Как бы то ни было, но Жюль Верн поднял бокалы за тост. Слава ревности! Выпили за ревность, за ревнивых которому принадлежит будущее, и за тех, кто до конца внушает ревность. Они, конечно, слегка ошибаются, думая, что герой-любовник я, но в целом они правы, думал метр Д, спускаясь вниз. У любви без ревности нет будущего. Без ревности любовь все равно, что сложный салат, которого может отведать каждый. Этого-то не хватало моим протеже. Близость конца дает им ощущение неповторимости их отношений, обостряет их восприятие. Он знал, где отыскать, Элизабет. Аэропорт Руасси, Шарль-де-Голь, второй терминал, одиннадцатичасовой вечерний рейс. Старине Габриэлю оставалось только держаться». Элизабет в тот же день отложила открытие столичного офиса своей ассоциации. «Начну с китайского филиала. Разве не там рынок будущего?» — мэтр Д. обнял ее. «Горжусь тобой». Не оборачиваясь, она направилась к детектору огнестрельного оружия. По пути в отель мэтр Д. попросил водителя включить верхний свет. Ему хотелось взглянуть на два последних экспоната своего архива. Счет из ресторана «Жюль Верн», подписанный всеми посетителями, пившими за ревность, и контрамарку билета «Париж-Пекин, бизнес-класс, рейс АФ номер 128».